Звонки. Звонок Шведова успокоил и взволновал одновременно. Внедрение под видом следователя прошло успешно, хотя Бартенев и был несколько удивлен. Он не подозревал, что следственные органы действуют столь оперативно. Сам факт, что дом будут охранять, его порадовал. Стасик отнесся к появлению Шведова индифферентно, постелил тому в кабинете и ушел в свою комнату. Сергей разговаривал тихо, чтобы никто не догадался, кому он звонит. Глафира тоже шептала, прикрывая телефон ладошкой. «Так что пока все нормально. Увидимся завтра», — сказал он напоследок. И тут Глафира занервничала. Ей вдруг пришло в голову, что именно нынче ночью вор снова полезет в дом и наткнется на Шведова. «Сможет ли человек, недавно вышедший из больницы, справиться с матерым преступником?» В том, что преступник матерый, она не сомневалась. «Господи, во что она его втравила? Где были ее мозги?» «Завтра же она заставит Бартинева отдать письмо в какое-нибудь надежное место. Если, конечно, все обойдется». Утром, не дожидаясь звонка шведова, она рванула к Бартиневу. Мотя на утром ушла на службу в храм, поэтому неудобных вопросов удалось избежать. Дрожащими руками она отперла дверь, вошла и в испуге замерла на пороге. Ее встретила абсолютная тишина. Только ее собственное сердце стучало очень громко, и все. «Алло!» Тоненьким голоском позвала Глафира, страшась идти дальше. Никто не ответил, и тогда она решилась. Сняв ботинки, на цыпочках зашла в лифт и нажала кнопку. Двери тихо закрылись, кабинка мягко поехала вверх. За те пять секунд, что она поднималась, Глафира передумала массу ужасных мыслей. Наконец, дверца отъехала в сторону, она шагнула в кабинет, который был ближе к лифту, и обнаружила лежащего на полу шведова. Очень медленно, как во сне, она подошла и посмотрела. Лицо было очень спокойным и бледным. Веки не дрожали. Потеряв всякую способность соображать, Глафира опустилась рядом. Несколько раз открыла и закрыла рот, пытаясь вдохнуть воздух, но не смогла. Из сжатого ужасом горла выдавился лишь тихий сиплый стон. «Он и разбудил Шведова?» «Глафира», — сказал он, открывая глаза, — «простите, я не слышал, как вы вошли». Тут только она заметила, что голова его лежит на подушке. а ноги укрыты пледом. Господи, да что же это? Чуть с ума не сошла, а даже пульс не догадалась проверить. Глафира быстро поднялась на ноги. Шведов сделал то же самое, только намного медленнее. Диван очень мягкий, у меня спина разболелась сильно. На полу полегчало, я и заснул. Крепко, по-видимому. Он посмотрел ей в лицо и добавил, я ночью не спал, слушал, к профессору несколько раз заглядывал. Глафира все молчала, пытаясь успокоиться. Сама себе ужастиков напридумывала и теперь выглядит полной дурой. Она поморгала, прогоняя неизвестно откуда взявшуюся слезу и проглотив, наконец, то тупое и плотное, что мешало дышать, обыкновенным, как ей показалось, голосом сказала «Сегодня пораньше решила прийти. Вас же теперь трое мужиков, значит, каши побольше наварить надо? Вы кашу любите?» Шведов молчал, и она повернулась к нему. «Я очень люблю кашу», — с расстановкой сказал он и улыбнулся. Тихо, чтобы не перебудить весь дом, они спустились на кухню. Глафира принялась готовить, получалось не очень хорошо. После пережитого стресса руки не слушались. Она рассыпала пшено, чуть не упустила молоко на плите и забыла, где стоит банка с солью. Наконец она догадалась помолиться преподобному Ефросину-повару, и дело понемногу наладилось. Сергей сидел за столом и рассказывал о том, что узнал и о чем думал. Бартенев подтвердил, что письмо в доме. Пытался уговорить сегодня же положить его в банковскую ячейку, отказался, считает, что надежно спрятал. «Я в это не верю. Есть такие умельцы. Иголку в стоге сена найдут. Надо его убедить. Он теперь не верит». Даже Банку? Наивный и очень упрямый. Расспросил его, с кем он вел дела по поводу архива. Назвал только одно имя — Богуславский. Как я понял, тот находится в Москве. Об архиве знали многие, но о письме и сережке профессор никому из коллег не сообщил. Так, по крайней мере, он говорит. Я не понял, кстати, почему. Сначала он должен был изучить документ, понять, чье письмо, кому адресовано, установить его подлинность, выяснить, как оно оказалось в архиве, какую историческую ценность представляет и все такое. Это я понял. Но главное, он уже выяснил. Письмо написал Пушкин. Серьга принадлежала царице, так? Ну, да. Сомнений в подлинности, значит, нет, хотя экспертизу не делали. Бартенев и есть самая профессиональная экспертиза. Он специалист высочайшего уровня. Шведов пожал плечами, все же выяснить в лаборатории было бы надежнее, а впрочем, не верить Бартиневу нет причин. Стоимость подобных раритетов не маленькая, и об этом он тоже знал, задумчиво произнес Сергей, почему же тогда не позаботился о элементарной защите? Наивность? Да, это я уже понял, но не настолько же. Поневоле задумаешься, не было ли у него умысла. Глафира помешивала кашу и злилась на себя. Она ведь тоже все знала. Почему не надоумила Бартенева убрать письмо и серьгу в надежное место? Она уж точно не столь наивна, как 75-летний профессор. И вот теперь случилось то, что исправить уже никак не получится. Звонок телефона заставил обоих вздрогнуть. «Кажется, у меня». Шведов достал из заднего кармана сотовый. «Здорово, Кимыч! Чего ты с позаранку?» Веселым голосом спросил он, послушал бубнение в трубке и сказал ей уже другим тоном. «Мне нужно отлучиться. Часа на два, думаю, или чуть больше. Это важно. Справитесь?» «Конечно», — бодро ответила Глафира. «В самом деле, раньше как-то справлялись. Скоро проснется Бартенев, потом Стасик. Все будет, как всегда». Закрыв за шведовым дверь, она взглянула на часы. Как минимум час свободного времени. Поработать с архивом или обедом заняться? Ответить на этот вопрос она не успела. Снова зазвенел телефон, на этот раз ее собственный. «Глафира?» — спросил сиплый голос. «Я сосед ваш по подъезду. Тут к вам скорая приехала. Матрёне вашей вроде плохо. Жена ваш телефон дала, звони, говорит». «Скорая уехала?» Тут пока. «Не помня себя, Глафира заметалась по квартире. Что делать?» Она кинулась в комнату Стасика и грубо растолкала его. «Стасик, миленький, выручи. Мне нужно до дома добежать. Подежурь за меня. Профессор, через час проснется. Скажи, что я ненадолго, понял?» Стасик сонно потянулся и взъерошил волосы. «Понял или нет?» «Да понял я, чего орешь. Давай быстрее только». «Постараюсь». Глафира бежала изо всех сил, но скорой во дворе уже не застала. Неужели Мотю увезли? Лифт не работал. Ни жива, ни мертва она пронеслась семь этажей. Дрожащими руками открыла дверь, вбежала в прихожую и услышала. Тоненький голосок, напевающий на тот большак на перекресток. Глафира кинулась на голос и увидела Мотю, раскатывающую скалкой тесто. «Что случилось?» Сказали они хором, уставившись друг на друга. А потом снова хором спросили. «Тебя не увезли?» «Ты чего примчалась?» И тут Глафиру обдала таким жаром, что она чуть не потеряла сознание. В один миг она взяла себя в руки, сказала что-то вроде «телефон забыла», развернулась и кинулась вон из дома, только бы успеть. Она не слышала, что кричала вслед моти, и не видела дороги. Потом... Не могла вспомнить, как смогла добежать, не переломав ноги и не угодив под машину. Даже кусочки не мелькали в памяти, просто белый туман и все. Словно была без сознания. Только бы успеть. Но еще не добежав, она уже знала, что не успела. Дверь особняка была приоткрыта. Кто-то в ее голове подумал, что так всегда показывают в кино. Наверное, следовало остановиться, помедлить, представить себе, что может ждать за этой полуоткрытой дверью. Но Глафира с обречённым отчаянием рванула на себя ручку и ворвалась. В доме было тихо. Дежавю мелькнуло в голове. «Ещё тихо или уже тихо?» — спросило сознание. Не в силах осмыслить, что происходит. Она пролетела лестничный проём и остановилась, словно... наткнувшись на препятствие. Кабинет выходил на юг, поэтому там всегда было много света, даже в пасмурный день. А сегодня светило солнце. широкими теплыми полосами оно лежало на светлом полу, освещая опрокинутое инвалидное кресло. Сбоку с него криво свешивались ноги в теплых шерстяных носках, которые она, Всегда надевала профессору на ночь. А рядом, скрючившись, лежал Стасик, прижав руки к животу. Из-под его тела тоненьким ручейком текла и собиралась в маленькую лужицу кровь. Глафира не смогла шагнуть дальше. Она села и будто провалилась куда-то.